Глава 13. Рам несся через лес и с трудом сдерживал злость. На себя, в первую очередь. На свою слабость. Шахер сразу дал понять своим ближникам, кто он и чего он стоит. Перед таким господином хотелось склонить голову даже безотносительно клятвы верности роду. Но со Старабадья, казалось, еще вчера Рам был наравне. А сегодня друг не только взял новый ранг хотя контур следующего ранга проявился у Рама раньше, но и невозможную полноцветную магию освоил так, что на рефлексе у него выскочил именно этот полноцветный щит. Рамумом понимал, что Шахара, у которого эта полноцветная магия в крови, а который выучил пару плетений декаду назад, не соперник. Однако, даже так, а уже можно было считать бойцом восьмого ранга. Восьмого. За всю историю простолюдины. Именно простолюдины по крови, а не признанные бастарды древних родов, брали восьмой ранг лишь трижды за четыре тысячелетия. И седьмой ранг у простолюдинов считался примерно такой же практически нереальной вещью, как девятый у аристократов. Десятки тысяч магов-простолюдинов за эти века брали шестой ранг, но лишь пара сотен за всю историю пробились на седьмой. Каждый новый ранг мог стать последним. Это понимали все маги. И никто так и не смог понять, что же нужно для перехода на новый ранг. Казалось бы, когда уже есть контур нового ранга вокруг источника, это практически гарантия того, что следующий ранг точно будет взят. По статистике, да, гарантия, вопрос только во времени. С контуром следующего ранга можно было жить десятилетиями. Учитывая скорость, с какой контур шестого ранга превратился в реальный шестой ранг у Астарабади, Рам потихоньку начинал подозревать, что он как раз из этих неудачников. Тех, которые многие эти годы, безуспешно и отчаянно будут биться лбом в стену следующего ранга. А ведь именно сейчас у него есть... Уникальный шанс — стать магом фактически восьмого ранга. Пятый простолюдин за всю историю мира. Но пока не получалось. И в такие моменты, стоя спиной к спине с двумя полноцветными магами, прячась за их щитами восьмого ранга, Рам особенно остро чувствовал себя слабаком. А когда Шахар послал его за беглецом, Рам и вовсе почувствовал себя лишним. Понятно, что беглеца надо поймать, и никто лучше диверсанта не справится с этой задачей. В какой-то мере Рам, наверное, даже должен был быть благодарен этому беглецу, иначе по факту он стал бы обузой своим боевым товарищем. Это он-то, который всегда рвал жилы, чтобы быть на уровне лучших. Беглец проблем не принес. Это был наблюдатель, и сам по себе он был не опасен. Рам насмотрелся на таких еще в армии. Наблюдателя найти очень сложно, иногда можно пройти практически по его голове, но не заметить. А в бегстве и в бою ничего выдающегося наблюдатели никогда не показывали. Не на то их натаскивали. Вот и сейчас раму достаточно было увидеть спину беглеца, остальное было делом техники. Слишком поздно наблюдатель понял, что за ним погоня, и спрятаться у него банально не было времени. Оторваться он не сумел. Рам настиг наблюдателя буквально за десяток секунд после того, как увидел. Что мог сделать маг третьего ранга против диверсанта пятого? На его слабенькие атаки Рам даже не обратил внимания. Защитный артефакт переварит и не такое. Правда, и сам Рам не смог одной атакой убить беглеца, у того оказался защитный артефакт. Пятого или шестого ранга Рам не стал разбираться. Его и так-то захлестывала злость, а невозможность уничтожить даже такого слабака и вовсе вывела из себя. Поэтому он просто подошел вплотную и свернул шею наблюдателю. И только усевшись на землю рядом с трупом, Рам удивился сам себе. Наблюдателя же сейчас проще простого было взять живым. С чего он так взбельнился-то? Ладно, просто эмоции, но чтобы они мешали работе. К подобному Рам не привык. Впрочем, сожалеть поздно, дело сделано, осталось обыскать беглеца и возвращаться обратно. Шахер и Астарабаде наверняка уже закончили свой бой. С наблюдателя Рам снял защитный артефакт, какое-то подобие подзорной трубы и компас. Точнее, артефакт, похожий на компас. Рассовав добычу по карманам, Рам двинулся обратно. При этом... Компас он машинально крутил в руках. Это простое действие его успокаивало. Злость все еще клокотала где-то внутри, но Рам сумел ее обуздать и немного отодвинуть на задний план. Не делай это так срываться. Шахар, конечно, не отдавал приказа взять беглеца живым, но надо же и своей головой думать. В какой-то момент Рам прикипел взглядом к компасу. Вроде не было в нем ничего такого, просто металлический корпус, Круглое белое табло и красно-синяя стрелка. Разве что указаний сторон света не было, да и показывала стрелка строго на то место, где они с шахаром и астробади вышли на поверхность. Однако раму внезапно показалось, что белый фон неоднороден. Он даже остановился, чтобы получше вглядеться. И в этот момент сила, которую излучал компас, вдруг накрыла рама мощнейшей волной. Он даже от Шахара, когда тот давил волнами шахте, ничего подобного не ощущал. Зато привкус этой силы был очень похож на то, что Рам недавно ощутил в черноте древнего объекта. Впрочем, разобраться Рам не успел. Чужая сила словно стала спусковым крючком. Через мгновение по телу Рама прокатилась давно знакомая волна силы и боли. Энергетические каналы горели огнем, источник разрывало от идущей изнутри мощи, а сам Рам не мог сдержать улыбку. «Шестой ранг! Ну, наконец-то!» Диверсант еще успел нажать кнопку на сигнальном браслете, который связывал его со Старабади, а также окинуть взглядом ближайшей окрестности. «О, небольшой овраг пойдет. Рам сделал два шага в сторону, а дальше ноги подкосились. И во враг он скатился уже практически ничего не видя. Ну, хоть какая-то маскировка, и то хорошо. Если за час его никто не найдет и не прибьет, то из этого оврага он вылезет уже магом шестого ранга. На поляну шагнул Шреста Аби, маг девятого ранга из великого клана Харибхада. Он с любопытством осмотрелся, то и дело прищуриваясь, явно переходя на магическое зрение, и только через минуту примерно перевел взгляд на меня. — Господин Раджат, — приветственно кивнул он, — господин Аби, — ровно ответил я. — А неплохо вы тут покуролесили, — улыбнулся он. — Да и не в одиночку я смотрю. — Два мага седьмого ранга и два восьмого, судя по остаточным следам плетений. Я задаченно наклонил голову на бок. — Ладно, Старабади и с натяжкой меня можно принять за магов восьмого, если исходить из силы плетения, но седьмого ранга был только один противник. — Откуда еще один маг седьмого ранга? — Не угадал, — понял по выражению моего лица Аби. — Артефакты, да? Вечно они всю картину смазывают. А вот теперь сошлось. У Рама был защитный артефакт седьмого ранга, и он успел сработать до того, как Астарабади окружил нас полноцветным щитом. «Так что здесь произошло, господин Раджат?» — миролюбиво поинтересовался Аби. Я смотрел на него молча и прикидывал варианты. «Убить Аби как свидетеля...» Очень спорный вариант. Мало того, что это маг девятого ранга, которого еще попробую достань. Нет, в принципе, можно в очередной раз положиться на шакте и пойти на пролом. А дальше один удар моего ножа и все. Вот только и шахте я не проверял под атакой мага девятого ранга, и Астрабади вряд ли выживет, если маг девятого ранга не станет сдерживаться, а он не станет, когда поймет, что я его прикончить хочу. Ко всему прочему, это еще и Аби то есть член великого клана Харибхада. Мага восьмого ранга Махападма я уже прикончил при схожих обстоятельствах. Лес глуши никаких свидетелей. Второй пропавший точно так же очень сильный маг однозначно укажет на меня. Мне нужен враг в лице великого клана Харибхада. А заодно и Махападма, кстати, которые убедятся, что в смерти их родича виноват именно я. И их больше не будет сдерживать вероятность ошибки. Махападма тоже великий клан. Плюс за мага девятого ранга мстить будут беспощадно. Такое покушение на один из толпов силы великого клана мне не простят. Эх, придется договариваться. Ну или хотя бы тянуть время. — А что вы видите, господин Аби? — с легкой улыбкой поинтересовался я. — Судя по сложности плетений, в бою участвовали два полноцветных мага, — нахмурился Аби. Но передо мной стоите вы один, и если слуг вы еще могли отослать, то аристократы стояли бы сейчас плечом к плечу с вами. А значит, их тут нет. Вывод неоднозначный. Перед лицом сильной неизвестной угрозы своих, более слабых соклановцев я бы тоже отослал подальше. Незачем рисковать будущим клана. Правда, сейчас, при налаженном диалоге, я бы попросил их показаться, чтобы развеять подозрения Аби. Тут он прав. Я промолчал. Аби не дурак, к сожалению. И выводы, хоть он и явно опасается их делать вслух, у него правильные. Невероятные — да, но это к делу не относится. «Неужели вы смогли научить полноцветной магии кого-то из местных?» — неверяще произнес Аби. Я только вздохнул. И стоило убивать наблюдателя с группы прикрытия, чтобы тут же отдать эту информацию в руки другого игрока. Впрочем, они сами напросились. Никому не понравится столь горячая встреча. Я бы их и без необходимости сохранения тайны прикончил. Аби напрягся. Надеюсь, мы с вами не будем драться, господин Раджат, — ровно поинтересовался он. Не вижу смысла, — спокойно качнул головой я. — А вот ради того, чтобы вы не смущали умы других людей своими спорными предположениями, я готов оказать вам небольшую услугу. Аби заинтересованно приподнял брови. Прямо я его выводы не подтвердил, но и сомнений в нем не посеял. Он прекрасно знал, что он видел, и мое подтверждение ему было не нужно. — Вам нужно еще одно родовое хранилище? — произнес я. — Могу продать. «Продать — Продать? — удивился Аби. А что, он его в подарок хотел? То ли Аби слишком наглый, чего по нему не скажешь, то ли просто не разбирается ни в политике, ни в бизнесе. Не удивлюсь, что ему вообще не интересно ничего из тех сфер, что не связаны с силой. И, вероятно, именно поэтому магические следы он читает с листа. Это сложно вообще-то. И этому нужно очень долго и вдумчиво учиться. — Вы оказываете мне небольшую услугу своим молчанием, — спокойно пожал плечами я. — В ответ я оказываю вам небольшую услугу и прихожу с предложением продажи древнего объекта именно к вам. Вы же понимаете, что бесхозных древних объектов куда меньше, чем кланов, и уж тем более родов в нашей стране. — Даже очень сильных родов и кланов. Аби задумался. — Господин Раджат, я не могу ответить на ваше предложение сейчас, — произнес он. «Мне нужно поговорить с главой клана». «Конечно, господин Аби», — кивнула я. «Однако до тех пор, пока господин Харибхада не даст вам свой ответ, я даю слово, что за пределы моего клана интересующая вас информация не выйдет». «Благодарю, господин Аби», — склонил голову я. «Не худший вариант. Какое-то время я точно выиграл». Да и глава клана Харибхада скорее пойдет мне навстречу и с удовольствием купит у меня объект, чем решит раструбить на весь мир о возможности обучения местных полноцветной магии. Это элементарно невыгодно. Плюс Харибхада сами по себе не конфликтные. Относительно, конечно. Ответить всегда ответят, но по собственной инициативе они практически никогда за всю свою историю на конфронтацию не шли. Тем не менее, мне придется форсировать свои планы. Жить с домокловым мечом над головой, пусть даже его держит миролюбивый клан, которому заплачено за молчание, я не готов. Раскрываться надо самим и с максимальной выгодой для себя. А значит, по-своему и только по-своему сценарию. «Тогда до встречи, господин Раджат!» — улыбнулся Аби. «До встречи, господин Аби». Астарабади проводил взглядом скрывшегося за деревьями Аби и перевел на меня непередаваемый взгляд. «Рам!» — выдохнул он и демонстративно поднял руку с кучей сигнальных браслетов. Я прикрыл глаза и активировал пространственное восприятие. Аби бодро удалялся на запад, а практически на границе моего восприятия сиял еще один маг. Причем сиял чуть ли не ярче Аби. «Туда!» — махнул рукой я и сорвался с места а Старабаде понёсся за мной. Поначалу я подумал, что рам схлестнулся с кем-то сильнее него, но чем ближе мы подходили, тем отчетливее было ощущение самого рама. И он был там один, судя по всему. Рама мы нашли во враге, полузасыпанного мелким лесным мусором. Он сжался в комок и вцепился зубами в собственную руку чуть выше запястья, чтобы не издать ни звука. Диверсантули не понимает, что одному в лесу расслабляться нельзя а его магический источник аж слепил в магическом зрении. Смена ранга. Чисто. Тихо сообщил я. В моем пространственном восприятии не было никого, кроме нас троих. скатился на дно оврага и осторожно тронул Рама за плечо. — Свои, — сказал он, — прикроем. Рам чуть расслабился и едва слышным стоном перевернулся на спину. «Наблюдатель мёртв, — Наблюдатель мертв, выдавил из себя Рам. Вот. Он раскрыл ладони, я увидел, какое то подобие компаса. Спустившись во враг к ребятам, я поднял эту штуку и присмотрелся. Очень похоже на компас, но не он. Тем не менее, эта вещь действительно показывала направление. Когда-то показывала. Когда была артефактом. Сейчас это был просто кусочек бесполезного металла с раздавленным стеклом. Зато отголоски некогда заключенной здесь силы сказали мне больше, чем все рассказы Рама. Этот артефакт был из той же категории невозможных — тех, что питались глубинной силой мира. И я не удивлюсь, если именно благодаря ему нападавшие нас и нашли. Точнее, не столько нас, сколько объект. Рам каким-то образом ухитрился поглотить заложенную в этот артефакт силу мира, и именно она стала толчком к смене его ранга. Вот интересно, он тоже через ранг перепрыгнет?